Глава 17. А это что? Швет указал на короб от пулемёта. Зуба чистки, фыркнул Сид, покосившись на доктора с презрением. Армейские. Зубы не чистят, хмыкнул Ивец, вкручивая запал в гранату. Но проблему устраняют как-токовую. Все присутствующие принялись хихикать над шуткой, которая в обычных обстоятельствах не вызвала бы даже улыбки. Швед вздохнул и закатил глаза, но он как раз-таки отлично понимал групповую динамику и знал способы снятия тревожности, поэтому тоже глупо хихикнул. Потом осмотрелся, пытаясь понять, куда себя применить. Все вокруг были заняты подготовкой к операции. Снаряжали магазины, копались с экипировкой и деловито щёлкали какими-то частями оружия. В сотый раз проверяя его состояние. Только доктор оказался совершенно бесполезным. Мексиканец, помоги, попросил Ивицен напряжённым голосом. Боюсь, рванёт. Сид подскочил к сидящему на стуле мужчине и склонился над ящиком, в котором тот держал руки. Не троглицерин? Угу. Ражать? Попробуй только аккуратно, Ивицс добавил. И быстрее, у меня пальцы затекли. Все собравшиеся в помещении уставились на Ивицу и Сида. Судя по лицу Ивицы, происходило что-то действительно опасное. «А если вот сюда?» — начал был Исид, но Ивица его перебил. «Рванет! Прижми сильнее!» Все, затаив дыхание, смотрели, как двое мужчин копаются в ящике. Швед покосился на близнецов. Те вдруг синхронно принялись шептать что-то. «Молились?» «Швед!» Необычным своим фиглярским тоном, а серьёзно позвал Сид: "Подай попульды". "Что?" растерялся доктор, лихорадочно оглядываясь. "Попульды!" повысил голос Сид и не оборачиваясь протянул руку. "Шестидюймовые". "Да как они выглядят?" швед бегал глазами по разложенному всюду оружию и экипировке. "6 дюймов. Выглядит как твой хрен, только в два раза больше", рыкнул Сид. Не хочу на тебя давить, но мы сейчас взорвёмся к чертям. Да что такое, попульда, я же ничего не понимаю в этом всём, заистерил Швед, крутясь на месте. Я доктор, а не ваяка. Это он схватил что-то вроде штангенциркуля. Нет! Это ты сумасшедший пендехо. Положи запал на место. Это он вдруг понял, что мечется туда-сюда по лавке, Хватает то, что на первый взгляд походит на шестидюймовые пупульды, но в сущности ими не оказывается вовсе. А все остальные почему-то ничего не делают, чтобы ему помочь. Напротив, ещё и улыбаются, давя смех. Это что, шутка такая? Вдруг сообразил Швед. Допустим, хмыкнул Швед. По-вашему это смешно? Да, это смешно. Очень смешно, амиго. А теперь дай, пожалуйста, пупульды, пока мы не взорвались. Швед удивлённо уставился на Сида. Тот смотрел на него совершенно серьёзно. «То есть это не шутка?» «Три литра нитроглицерина рядом с ящиком гранат — это совсем не шутка», — вздохнул Ивица. В этот момент настроение в помещении резко переменилось. Все присутствующие были уверены, что Сид просто шутит над доктором, ничего не понимающим в оружии. Но теперь... «На прилавке, пендехо!» — вернул всех в реальность Сид. Швед едва успел повернуться, но его уже опередил один из близнецов. Он схватил длинную жестяную коробку и протянул Сиду. Тот взял коробку одной рукой, вторая всё ещё была в ящике, и открыл крышку зубами. Швед подошёл чуть ближе и привстал на цыпочки, чтобы увидеть, что это за загадочные пупульды, но обзор ему загородила спина одного из близнецов, который наклонился, чтобы помочь. Видишь её? спросил у него Ивица. "Да", растерянно ответил Близнец. "Вставляй", приказал ему напряжённым голосом Балканец. "Вот эту?" "Нет, какую-нибудь другую, с ехидницей Челсит. Аккуратнее", рявкнул вдруг Ивица. "Я стараюсь". Швед понял, что грызёт ноготь на большом пальце от волнения. Кто вообще придумал работать со взрывчатыми веществами в таком помещении? Должна же быть какая-то техника безопасности и Отжигай, приказал Сид. Нет огня. У кого есть? У меня, к ним подскочил второй близнец. Чиркнуло колёсико о кремень. Потом ещё раз и ещё. На некоторое время наступила тишина, прерываемая каким-то совсем уж неестественным и громким пыхтением Ивицы. Вдруг запахло дымом. Швед сделал два шага вперёд и заглянул через голову Сида. Ивица по-прежнему держал обе руки в ящике, а во рту у него дымилась огромная сигара. «Да вы серьёзно?» — возмутился швед. «Да что это за спектакль?» Он едва не взорвался от возмущения. «Что за детский сад? А главное, зачем так затягивать эту изначально провальную шутку?» «Ладно», — сказал Сид, не обратив никакого внимания на возмущение доктора. «Теперь пупульды». Один из близнецов опустил руку в ту же коробку, в которой что-то держал Ивица, и громко щёлкнул чем-то. А сигара совсем уж не понимаю, что происходит, неуверенно поинтересовался Швед. "Давай", приказал Сид. Ивица вдруг наклонился вперёд и медленно, тщательно прицелившись, сунул голову с сигарой в тот же ящик. Замер на несколько секунд и выпрямился, на этот раз убрав руки, и без сигары. Сит и близнецы последовали его примеру, разогнались шумными вздохами. Швед подался ещё немного вперёд, чтобы увидеть содержимое ящика, но не успел. "Закрывайте", приказал Ивица. Близнецы мгновенно исполнили приказ. Швед открыл было рот, но подумав, закрыл, решив, что не стоит ничего спрашивать. Не сейчас. "Это сработает?" с сомнением уточнил Сит. "Пока не проверим, не узнаем". пожал плечами Ивица. «А попроще никак нельзя было?» «Без металла нет. Рванет через пятнадцать минут. Отправляйте». Близнецы синхронно переглянулись и кивнули. Один из них взял ящик, второй повесил на себя два автомата и взял в руки трость, игнорируя пристальный взгляд Сида. «Готовы?» — спросил с лестницы Дель Гаду, и все невольно посмотрели на него. «Да», — хором ответили все. Нет, пожал плечами Сид. Не льстите себе. Дельгадо зафиксировал на часах время и осмотрел команду. Теперь, если кто-то провалит свою часть работы, то всем конец, напомнил он зачем-то. Обратной дороги нет. Начали. Близнецы повернулись на месте и молча вышли из лавки. Роман и Томас двинулись к чёрному ходу, Ивица и Вице дельгадо остались на месте. Пошли, яйцеголовые, приказал Сид. И перегнувшись через прилавок, чем-то щёлкнул. Нам в Нью-Йорк. Да, конечно, опомнился Швед и повернулся к выходу, но Е2 не врезался в Сида, который вообще-то должен был быть за его спиной. Держи, Амиго. Он протянул доктору пистолет. Нет, нет, я же сказал, я не умею с этим обращаться и не собираюсь стрелять в людей ни при каких обстоятельствах. Я и не прошу стрелять в людей. Сид снова растянул губы в своей ужасающей улыбке, и Швед поспешно отвёл глаза. Это может пригодиться тебе, Эрмано. Доктор понял, на что намекает мексиканец, и растерянно взял в руки пистолет. Сид одобрительно хмыкнул и пошёл к выходу из лавки. Удачи, с сочувствием протянул Ивица. Спасибо, механично откликнулся Швед и поспешил за Сидом. Доктор выскочил на улицу и стал крутить головой, не понимая, куда за это время делся мексиканец. Тот оказался за рулём припаркованного прямо у лавки красного Форда Мустанга. Машина выглядела полной противоположностью самому сиду: изящная, сверкающая, буквально притягивающая к себе внимание. Казалось, будто машина велит шведу смотреть на себя. «Откуда у тебя такое сокровище?» — сев на пассажирское сидение, поинтересовался он. «Выиграл в карты у одного гринго», — отмахнулся Сид и завёл двигатель. «Да ты только послушай», — восхитился швед. «Слышишь этот звук?» «М-м-м?» — не понял Сид. «Что-то не так?» «Всё так, это не машина, а произведение искусства. Хотя двигатель, очевидно, не родной, да ещё и с пендехо. Это ж просто железяки в правильном порядке». Отмахнулся Сид. Кстати, у тебя есть права. Да, конечно. Тогда ты за руль. Не хотелось бы иметь проблемы с копами ещё до начала основных проблем с копами. Да, миго, совсем не хотелось бы. Они поменялись местами. Швед не стал спрашивать о том, почему у взрослого мужчины нет прав. Есть у Сида странности куда более выдающиеся. Доктор вбил адрес в навигаторы и нежно провёл рукой по рулю. Он вдруг вернулся в реальность. Что он тут забыл? Почему занимается всем этим? Зачем? У него же собака дома. «Хочешь поговорить об этом?» — спросил Сит участливо. «А?» — не понял швед. «Или обняться?» — мексиканец раскинул руки. «Что?» — совсем уж растерялся доктор. «Нет, спасибо». Это хорошо, амиго, зашипел вдруг Сид, потому что я не психолог и не твоя бабуленька. Жми на газ. Жалеть себя будешь в борделе. Почему в борделе? Трогая машину с места, растерянно спросил Швед. Потому что там всем станет очевидно, что твой хрен меньше, чем попульда. Газу, пендехо, газу. На некоторое время доктор выпал из реальности, наслаждаясь машиной. Ему даже стало обидно, что она попала в руки человека, который совершенно не способен оценить её по достоинству. Но, к сожалению, им нельзя привлекать к себе лишнее внимание, поэтому пришлось ехать спокойно, как бы машина не просила придавить педаль газа. «Надеюсь, сработало», — сказал вдруг Сид. «Да, очень надеюсь». «Что?» — не понял швед. «Ля бомба!» — мексиканец изобразил руками взрыв. Прошло ровно 15 минут. Откуда ты знаешь? Часов на приборной панели не было, на руке у Сида тоже, а экран телефона шведа был заблокирован. Я идеально чувствую время, пояснил мексиканец. А так было всегда? Это врождённая особенность. Швед действительно заинтересовался этим феноменом. Это в некотором смысле по его части работа мозга. Ты что, пендеху, думаешь, я какой-то псих? С ужасом покосился на него Сид. Это просто шутка. Я шучу. Но ты ведь не ошибся, сверившись с часами на телефоне, возразил доктор. Прошло 15 минут. Я не псих, горячо заверил его Сид. Не надо копаться в моих мозгах. Я просто считал. Считал секунды с того момента, как Ивицы доделал бомбу, и не сбился, несмотря на разговоры. Не с того момента, конечно, отмахнулся Сид. Я всегда считаю, так что всё с моими мозгами в порядке». «Ну, как сказать?» — швед покосился на собеседника. «Давно считаешь?» «Слишком. Да, амиго, слишком». «И сколько насчитал?» «Просто, чтобы о чём-то говорить», — спросил швед. «Три миллиарда двести сорок восемь миллионов двести восемь тысяч», — без запинки выдал Сид. Доктор задумался, производя в уме вычисления, и покачал головой. всё-таки псих. Хотя это и раньше было очевидно. С другой стороны, за последние сутки оказалось, что всё не то, чем кажется, и вполне возможно всё. И что это значит? Ну, то есть, что ты и считаешь. Ты точно, доктор, Сид с подозрением покосился на собеседника. Я же сказал, секунды. Да ну что они значат? Что прошла ещё одна секунда моей жизни, пендехо, возмутился Сид. Ладно, ладно, не кричи. «А с какого момента ты начал отсчет?» «С того момента, когда должен был умереть». «Подожди». Швед все-таки не справился с соблазном. «Три миллиарда секунд — это лет сто». «Сто три», — поправил его Сид. «То есть ты должен был умереть в 1917 году?» Доктор покосился на Сида, как на пациента, желая оценить реакцию. «18 июня 1917 года». Без тени сомнения выдал Сид. Иногда мне кажется, что я всё-таки умер. Швед вдруг понял, что собеседник разговаривает не своим обычным издевательски фиглярским тоном. Сид задумчиво поглаживает жемчужную рукоять невесть откуда взявшегося револьвера и смотрит прямо перед собой, очевидно, проваливаясь в воспоминания. Что случилось в том году? Швед не стал акцентировать внимание на сомнительности даты по двум причинам: Первое — сегодня в лавке он видел всякие необъяснимые вещи, и теперь вполне вероятно, что Сид и вправду мог прожить лет 150. А вторая, она же главная причина — интерес. Интересная история теперь важнее правды. «Меня хотели убить», — просто ответил Сид. «Но не убили». «Как это произошло?» Расширяя диапазон и не давая отвечать односложно, спросил швед. Кто-то из моих офицеров накинул мне удавку на шею. Другие меня разоружили. Мне предъявили обвинение и тут же привели приговор в исполнение. Разрезали мне рот до ушей и собирались выстёрнуть, но им помешали. Кто? Хефи, конечно, пожал плечами сидит. Кто ещё может помешать нескольким офицерам во время гражданской войны вершить правосудие? Разве что офицеры другой армии. Но тебя тоже бы меня вздёрнули. Да, вздёрнули бы. А за что тебя хотели повесить? Что вообще произошло? Не давая Сиду умолкнуть и уйти в себя, спросил Швед. За длинный язык, как минимум. И, возможно, за то, что я делал плохие вещи. Да, скорее всего, за это. Слишком плохие вещи. А этот ваш Хефе, что за человек? Увёл разговор в сторону от опасной темы Швед. О, не думаю, что он человек. Нет, он слишком хорош. Мне он не показался хорошим. Я не сказал, что он хороший. Возразил Сид. Я сказал, что он хорош. Он как я, только лучше. Нас таких двое. Да, миго двое. Когда-то был ещё мой брат, но это было давно. Что значит хорош? Не понял Швет. И что значит вас таких двое? Мы всегда держим слово. Просто пояснил Сид. что бы ни случалось. Так было не всегда, но вот уже сто три года я стараюсь держать слово. Да, Миго, всего сто три. А он? Не знаю даже. Тысячу? Две? Сколько ему лет? Никто не знает о Миго. Швед уловил неестественное, нездоровое восхищение. Да, определённо, Сид сумасшедший. Но случай интересный. Пока не понимаю, что именно ты имеешь в виду, Вот сигнал CBC с днека доктор, понимая, что вообще-то так делать нельзя, особенно учитывая, что они задумали смертельно опасное мероприятие, и ему нужен напарник в относительно стабильном состоянии. Когда меня хотели повесить, снова вернувшись к спокойному тону, начал Сид. Он остановил их и спросил, за что меня хотят казнить. Не знаю, уж, почему он вмешался. Наверное, это судьба. Да, мигу, судьба. Ему объяснили. Тогда шеф и спросил меня, если бы была возможность повернуть время вспять и поступать иначе, что бы я делал? Вёл бы я себя по-другому, изменил бы свою жизнь так, чтобы не оказаться на виселице. И что ты ответил? После паузы спросил Швед, понимая, что сыто опять проваливается в воспоминания. Конечно, нет. Что за глупость? возмутился собеседник. Почему? — не понял Швед. — Потому что тогда бы меня не за что было вешать. Я бы не оказался на виселице и не пришёл бы к Хефе с возможностью повернуть время вспять, а я думаю, он это действительно умеет. И что ж тогда? — Что? — теряя логику собеседника, переспросил Швед. — Тогда у меня не было бы шанса на расплату. Я бы не ответил за всё, что сделал. Подожди, но ведь если бы отмотали время назад... то ты бы этого и не сделал. Платить было бы не за что, возразил Швед. Но я это сделал, Амигу. Как ответить за то, что ты сделал, но не сделал? Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Покосившись на возбуждённо машущего руками собеседника, Швед решил снова сменить тему. Но я понял, для тебя важно за всё ответить. Хорошо. Что было потом? Потом, ну, Он предложил мне работу, сказал, что ему нужен именно такой человек, что я буду служить ему вечно. Работа эта не из приятных и платит за неё мало. Я, конечно, согласился. «Почему? Ты же хотел, чтобы тебя повесили». «Какой ты глупый пендехо!» Я не сказал, что хочу, чтобы меня повесили. Я сказал, что должен заплатить. И он меня понял. Только он. Я знаю, нас таких всего двое». Даже не пытайся понять, ты не такой, как мы. Нет, амиго, ты не такой, как мы. Хорошо. Швет не стал говорить вслух, что скорее всего Хефе ничего не понял и сидит блуждает в собственных иллюзиях. Что потом? Потом он надел на меня браслет. Мексиканец коснулся плеча. И я стал служить ему. Интересная работёнка, да, интересная. И что, за 100 лет твой Хефе ни разу не нарушил слово? Ни разу, сит растянул рот в своей отвратительной улыбке. Однажды я даже пытался его проверить. Как? поинтересовался швед. О, очень просто. Мой сын умирал от болезни, которую тогда не лечили. Но Хефе, конечно, мог с ней справиться. Я пришёл просить его о помощи. Я так понимаю, помог? прервав очередную паузу, спросил швед. Нет, покачал головой сит. и постучал по рукоятке револьвера. «Не помог». «А при чём тут слово?» — не понял доктор. «Ему нельзя, у него есть правило. Он может помочь, да он всё может, но ему нельзя». «Почему нельзя? Его кто-то за это накажет?» «В том-то и дело, что нет», — усмехнулся Сид. «Кто может наказать Хефе? Кто обладает такой силой? Но ему нельзя, и он не нарушает правила». Тогда-то я и понял, что буду предан ему до конца». «Хм». Швед едва не ляпнул, что тогда-то Сит и сошёл с ума. «Тогда он и подарил мне этот револьвер. Понимаешь?» «Нет», — признался Швед. «Конечно», — снова улыбнулся Сит. «Никто не понимает. Только я и Хефе. Он подарил мне не револьвер, а свободу. Точнее, выбор. Я могу отправиться на свободу, когда пожелаю». То есть ты пришёл к своему хаефе и попросил спасти больного сына, а он не только отказал, но и дал тебе револьвер, предлагая застрелиться. Не сдержавшись, под итожил швед. Ты не понимаешь, засмеялся сид. Ты ничего не понимаешь. Он сдержал слово и дал мне свободу. Да, мигу свободу. До шведа только теперь дошло, в какой ужасной ситуации он оказался. Он едет рисковать жизнью вместе с безумцем который совершенно неадекватно оценивает реальность. Но с другой стороны, мог ли нормальный человек ввязаться в такую авантюру? Этот вопрос стоило бы адресовать самому себе. "Я так понимаю, твоё настоящее имя совсем не сидит", спросил Швед просто чтобы что-то спросить, не думать о предстоящем. "Я никогда не утверждал обратного, Омего", мексиканец пожал плечами. "Подожди", перебил его Швед. "100 лет назад «Твои офицеры, гражданская война в Мексике. Судя по всему, озовут тебя Эуфимио. Ты хочешь сказать, что твой брат Эмилиано Сапата?» «А ты не знал?» — искренне удивился Сид. «Откуда бы?» «Все знают, мы ж похожи. Посмотри на меня». Он повернулся, чтобы собеседник мог оценить его профиль. «Ну, одно лицо же». «М-м-м...» Швед не понял, шутит Сид или это очередное завихрение больного разума. А почему ты не пользуешься настоящим именем? Для меня неудобно. Что если я стану учителем, и дети будут вынуждены каждый раз обращаться ко мне таким образом? Нет, Амиго. Этого нельзя допустить. Действительно, подразумевая, что Сиду лучше бы не становиться учителем, согласился Швед. Слушай, а этот твой Хефе? Он сказал, что поможет нам. Да, ты же слышал. А в чём заключается эта помощь? Просто он не был с нами, когда Боишься, с насмешкой протянул Сид. Швед даже покосился на него, ощутив, что в одну секунду вернулся тот невыносимый мексиканец, от которого невозможно добиться ни одного внятного ответа или хотя бы отсутствия колкостей. Да, честно ответил Швед. Это хорошо. Сид растянул рот в улыбке и спросил шепотом. «Знаешь, как понять, что ты сошел с ума?» «Как?» «Паршиво», — «Аршиво. вдруг огорчился собеседник. «Я думал, что ты знаешь». Швед уставился на Сида. Тот какое-то время не обращал на это внимания, потом пояснил. «Я для друга интересуюсь. Есть некоторые подозрения?» «Да, определенно есть. Смотри на дорогу». Швед повернул голову, увидел красный свет и резко ударил по тормозам. Тормоза оказались что надо. Машина буквально замерла на месте. Не пристёгнутый сит налетел на приборную панель и приложился головой о лобовое стекло. Пендехо! Сит выдал длинную тираду на испанском по предположениям шведа, состоящую исключительно из ругательств. Извини, но лучше бы тебе в следующий раз пристёгиваться. Не то что Вылечу через лобовое стекло и убьюсь. Это была бы идеальная смерть. Достаточно болезненная и идиотская, чтобы в неё можно было поверить. Сид уселся поудобнее и посмотрел на себя в зеркало. Зачем в неё верить, не понял Швед. А как я пойму, что всё закончилось, удивился Сид. Вдруг я умру и даже не замечу этого. Ясно, вздохнул Швед. А как бы ты хотел умереть? Мило поинтересовался сит. Никак. Не знаю. От старости в своей постели с альцгеймером, наверное, чтоб даже не понять, что умираю. Сйти с ума, то есть, заключил сит. Странный ты какой-то, амиго. Кажется, подъезжаем. Впереди слева виднелась их цель башня Хёста. То ли самый красивый небоскрёб этого города, то ли самый уродливый. Единственное, что можно сказать точно, равнодушным он не оставлял никого. Он напоминал собой то ли руины, то ли пострадавший от бомбёжки небоскрёб в стиле ар-деко, сквозь который проросло что-то футуристическое. Резкие резаные углы, стекло, сталь и светящиеся неоновые полосы. Так же чудовищно, как и завораживающе. Если всё пройдёт хорошо, сказал вдруг Сид, откинув барабан револьвера и проверяя патроны. Шеф и тебя прикроет, а может даже предложит работать на него. Поверь, ты в своей науке и близко не видел того, что увидишь в лавке. Уже Швед почувствовал слабость в коленях. Он повернул к въезду в подземный паркинг, но Сид цокнул языком. Нет, нам нужен главный вход. Там нет парковки. Там огромный холл и гигантское стекло-амиго. Это и есть парковка. Есть ещё один вопрос. Швед остановил машину. Прежде чем мы начнём всё это. Нет, меня не интересуют мужики, прости, амиго. Я знаю, что я красавчик, но я по синеритам. Что? А что? Это естественно. Кто ты такой, чтобы меня осуждать, пендехо? Подожди, подожди, Швед поднял руку. Я совсем другое хотел спросить. Так спрашивай. Эти ваши пупульды, они ведь не существуют, да? Я даже погуглил. Такого слова вообще нет. Вы просто меня разыграли? Сид посмотрел на Швета как на умалишённого, сунул руку в карман куртки и достал жестяную коробку, похожую на ту, что лежала на прилавке. Эти, правда, 4 дюймовые, но тоже хороши. Посмотреть-то можно? нетерпеливо спросил Швет. Конечно. Сид открыл коробочку. Швет охнул. Красивые. Конечно.